Глава пятая. Месяцы и времена года. В траве стрекотали кузнечики. Они пели печальную, монотонную песню о том, что лето кончается. Лету конец, к нам идут холода. Может, не будет тепла никогда? Скоро настанут дождливые дни. Солнце и свет нам заменят они. Кузнечики считали своим долгом предупредить всех, что лето не может длиться вечно. Даже в самые ясные дни, самые красивые дни в году, когда лето клонится к закату и осень стоит у порога, они упорно твердят о зловещих переменах. Элвин Брукс Уайт. Путинка Шарлотты. Примечание. Далее я буду следовать представлению о временах года в Северном полушарии. Если вы живёте в Южном полушарии, вам необходимо будет сделать соответствующие поправки. Настраиваемся на ритмы года. Трансформации и моменты перехода могут быть сложны, поскольку обычно они выявляют те места, где мы застряли. Однако, подстроившись к ритму года, мы не только сможем назвать и проанализировать возникающие чувства горя или уязвимости, но и воспользоваться дарами мудрости, которые предлагает нам природа. Всё, что помогает нам настроиться на более глубокий ритм, будет успокаивать и сдерживать нашу встревоженную душу, которая больше всего на свете жаждет знать, что мы в безопасности, и верить, что всё идёт своим чередом. Мы прежде всего животные, и всё же из-за технического прогресса и растущей скорости развития нашей культуры Мы всё более отдаляемся от нашей животной природы и нашей души. Мы забываем, как жить в гармонии с природой и временами года. Мы забываем, что природа может помочь нам в нашем жизненном путешествии. И что, совсем как в сказках, времена года — ещё один наш союзник, который предлагает свою помощь и подсказки на этом пути. осень Пора прощания. Всем нам знаком момент, когда вместе с летним ветерком вдруг приходит аромат осени. Воздух может быть всё ещё горячим от дыхания лета, но ветры перемен объявляют наступление нового сезона. Хотя официально лето начинается 21 июня, имеется в виду астрономическое лето, которое в северном полушарии проходит с 21 июня по 23 сентября. Летнее солнцестояние знаменует начало сокращения светового дня, создавая парадокс, характеризующий все моменты перехода. Наполняясь летним светом, мы понемногу погружаемся во тьму, которая достигнет своего пика с приходом зимы. В этом смысле осень всё это время живёт внутри живости лета. Осень — это важнейшее из времён года иллюстрирующие ключевые особенности трансформаций. Если зима — это пора размышлений, весна — возрождение, а лето — торжества, то осень — это время, когда мы приходим в согласие с природой и задаём себе главный вопрос любой жизненной трансформации — с чем мне пора прощаться? Может, это будут привычные тревожные мысли или ваша склонность придираться — и критиковать своего партнёра. Может, злость на ваших детей, а может, ваш внутренний критик, тот голос, который постоянно говорит вам, что вы недостаточно хороши. Что бы это ни было, теперь его можно сдуть вместе с осенними листьями, чтобы оно истлело в земле. Осень — это также время, когда нас наполняют воспоминания. Когда ваши дети первый раз собираются в школу, вы можете вспомнить свои первые школьные дни. Независимо от того, являются эти воспоминания приятными или неприятными, вы можете на мгновение застыть в горькой радости ностальгии, тонко чувствуя течение времени. Ещё одно лето позади, ещё один учебный год впереди, ещё одна осень приходит на порог. Если воспоминания приятны, вы можете задержаться на несколько мгновений в этих счастливых чувствах. Если воспоминания болезненны, это возможность дать чувствам набухнуть внутри вас, пока они не превратятся в слёзы, и вы не заметите, как они катятся по вашим щекам, словно листья, падающие за окном. Когда листья меняют цвет и опадают, когда вы сидите перед потрескивающим огнём, Когда вы наблюдаете, как золотистый полуденный солнечный свет заливает двор, спросите себя, с чем мне пора прощаться. А когда ответ появится, бросьте его в листья, в огонь и солнечный свет и попросите помощи у осени, чтобы она помогла вам освободиться. Сентябрьская тревога. Слегка бодрящий воздух. школьные принадлежности, выстроившиеся вдоль рядов супермаркета, гудок школьного автобуса, осенние листья. Света с каждым днём всё меньше. Каждый год, примерно в это время, мои клиенты делятся мечтами о том, чтобы появиться в школе без одежды или забыть о подготовке к тесту. Почему сентябрь приносит тревогу? Одна из причин заключается в том, что это напоминает нам о школе. И как мы обсуждали в первой главе, для многих людей школа была местом, где их свобода, творчество, любовь к учёбе и социальная значимость были подавлены, а то и уничтожены. Я часто вспоминаю школу, состоявшую всего из одной классной комнаты, которую посещали мои бабушка и дедушка в северной части штата Нью-Йорк. В далёкие 1920-е Школа была роскошью, местом, где дети фермеров могли отвлечься от рутинной работы и овладеть необходимыми навыками, которые помогли бы им подняться из своей среды и поступить в колледж. А тот затем обеспечил бы им карьеру вдали от нудной и тяжёлой работы, которой полна фермерская жизнь. Я нахожу интересным и забавным, что в последние годы появилась тенденция покидать города. Интересно, что бы сказали на это мои бабушка и дедушка? Хотя многое зависело от учителя, я думаю, что по большей части школа была тем опытом, который дети с нетерпением ждали. В наши дни это не всегда так. Я, например, любила школу до шестого класса. Но когда в седьмом классе мне пришлось сменить школу, я впервые в жизни пережила бессонницу. С введением тестов и оценок Моя искренняя любовь к учёбе сменилась стремлением добиться успеха. Когда я впервые столкнулась с социальной иерархией и разделением на группы, по-видимому, основанным на манере одеваться, моя непринуждённость сменилась потребностью угодить. Если раньше школа была местом радости и свободы, теперь она казалась тюрьмой. Сентябрь, который я когда-то с нетерпением ждала, в предвкушении чистых тетрадей и свежезаточенных карандашей, теперь был полон ужаса. Мой школьный опыт был прогулкой в парке по сравнению с тем, что я слышу от многих клиентов. Я поражена и убита горем от того, как много людей, которые приходят ко мне в своей борьбе с тревогой и неуверенностью в себе, пострадали от травли в школьные годы. Если бы мне пришлось дать приблизительную оценку, я бы сказала, что по крайней мере три четверти из них подвергались травле и издевательствам. Почему так происходит? Хулиганы часто нацеливаются на чувствительных и умных тихонь, что как раз очень хорошо характеризует моих клиентов. Возможно, и сами задиры когда-то были очень чувствительными детьми, за что их осуждали и стыдили. и теперь они не могут терпеть чувствительность в других. Какова бы ни была причина, если вы подверглись эмоциональному насилию со стороны своих сверстников, очень трудно доверять им в дальнейшей жизни, да и самой жизни тоже. Когда сердце разбивается в дребезги, трудно поверить, что оно не разобьётся снова. Это застарелая боль, которая может дать о себе знать в начале осени. Помимо тревоги, связанной со школой, сентябрь предвещает смену времен года, и на каком-то уровне, сознательно или подсознательно, мы настраиваемся на это чувство потери. Здесь, в Колорадо, мы ощущаем первые признаки прихода осени в августе. Утром в воздухе повисает прохлада, прежде чем дневная температура поднимется до 30 с лишним градусов. Некоторые листья начинают реагировать на изменения и потихоньку меняют свой цвет. Это конец. Смерть, когда сезон воды и тепла сменяется более холодными и тёмными днями. Когда мир обращается вовнутрь, психика следует его примеру. Целительная реакция заключается в том, чтобы обратиться к трудным чувствам, не отталкивать их с осуждением или стыдом, сопротивляясь им. или стараясь их преуменьшить. «Глупый я! Почему ты грустишь, когда всё ещё лето? Больше никто не грустит. Перестань сейчас же!» Если возникает горе, мы вдыхаем его. Если в грудной клетке образуется пузырь пустоты, мы всё равно должны дышать. Если воспоминания о более ранних сезонах трансформации отмечают моменты наступления дня или ночи, Мы освобождаем для них место и напоминаем себе, что потеря вызывает потерю. Одна трансформация рождает другую. Когда мы полностью погружаемся в действие трансформации, позволяя себе отдаться чувству уязвимости, отсутствие почвы под ногами и контроля над чем-либо, позволяя слезам пролиться, преобразуя переживания в творческое выражение — Мы находим почву в глубинном и всеобъемлющем успокоении. Зима пора покоя и благодарности. Отпустив осень, мы переходим к тишине зимы. Это самый лиминальный сезон. Скорби уже нет, но нет еще и полной готовности к возрождению. Для многих людей тишина и одиночество это два самых сложно переживаемых состояния. И наша культура отлично справляется с тем, чтобы отвлечь нас от них. Мы планируем, веселимся, празднуем, потребляем и общаемся до тех пор, пока на излёте декабря не сойдём в небытие. Именно в этот момент, когда вечеринка заканчивается, тревога, от которой вы бежали, имеет возможность поделиться с вами своей мудростью. Слушайте внимательно. Именно в это время... Часто рождаются новые привычки, идеи, мечты и творческие проекты. Моль праздников. Если вы похожи на большинство людей, то, вероятно, сезон праздников несёт для вас элементы боли, страха или подавленности. Навязанное перепотребление и необходимость радостного ожидания идеального семейного торжества. Аля картины Нормана Гроквела. любого заставят почувствовать, как над головой сгущаются тучи. Норман Роквелл – один из самых культовых американских художников и иллюстраторов, изображавших повседневную американскую жизнь. Картины Нормана Роквелла славятся классической эстетикой, понятностью и образцовым представлением повседневности. Стоит добавить, что если вы чувствительный человек, то главными блюдами на праздничном столе, помимо индейки с клюквенным соусом, станут тревога и депрессия. Праздники – это отличная мизансцена для разочарования и боли. Всякий раз, когда мы ожидаем почувствовать себя определенным образом, нужным, счастливым, другие эмоции внутри нас тоже начинают требовать к себе внимания, пока мы так или иначе не сломаемся. Как мы уже говорили во второй главе, мы пасуем перед лицом ожиданий. А ожидание чистой радости — это просто смешно. Почему мы так уверены, что должны чувствовать себя счастливыми из-за одной только календарной даты? Мы относимся к себе как к роботам, которые могут включать одни чувства и отключать другие только потому, что это день благодарения, Рождество или Ханука. Затем проигнорированная боль, вызванная праздниками и сезонными трансформациями, прокрадывается, проскальзывает через заднюю дверь в нашу психику, вот мы уже ищем ссоры с нашим лучшим другом или впадаем в панику или депрессию. Каждый человек в той или иной форме несёт в себе боль и разочарование. Это скрытая боль, которая медленно кипит и поднимается на поверхность во время праздников. Для некоторых это боль от собственного развода, который разрушил их семью и породил в них самих и их детях предпраздничный стресс, одиночество и подавленность. Для других это боль развода их родителей, которая рождает в теперь уже взрослых детях чувство отделённости и отдалённости, когда они пытаются справиться со стрессом, который уже замешан в их семье. У кого-то разбито сердце из-за недавнего расставания, а у кого-то нет ни семьи, ни партнёра, с которым можно было бы отпраздновать эту дату. Я могла бы рассказывать ещё и ещё. Дело в том, что никто не живёт в голливудской мечте из фильма «Отец невесты», где боль отретуширована, и мы видим идеальный дом с идеальной семьёй и идеальной жизнью. Такого просто не бывает». Самая сложная часть того, чтобы пригласить боль на праздники, заключается в том, что мы считаем, что ее не должно там быть. Если вы даже не верите в ее существование, как вы можете послать ей приглашение? Мы привыкли мечтать о всеобщем блаженстве, и социальные сети играют в этом не последнюю роль. Так что, когда возникает боль в любой ее форме, разочарование, одиночество, упадок духа, Печаль. Наша первая реакция — это вышвырнуть её за дверь со словами «Да что со мной не так? Соберись! Нет никаких причин грустить!» Как только здоровая и понятная боль встречается со стыдом, она быстро превращается в тревогу. Чтобы преградить путь тревоги, мы должны быть готовы ощутить боль, как она есть. Практика. Приглашаем боль за праздничный стол. В следующий раз, когда наступят праздники, выделите время, чтобы записать в свой дневник, как вы себя чувствуете. Пригласите свою боль на предпраздничный совет. Подвиньте стул для разочарования, приготовьте трон для разбитого сердца. Возможно, вы даже захотите написать от руки приглашение горю, разочарованию и разбитому сердцу. Поместите их в самодельный почтовый ящик созданный специально для этого. Когда мы можем ритуализировать наши чувства, они проходят быстрее. Пригласив эти состояния внутрь себя, напишите о возникающих воспоминаниях, историях, образах или ощущениях, затем отложите ручку в сторону, чтобы позволить боли добраться до вашего сердца и ваших глаз, и затем от души по-настоящему искренне расплакаться. Таким образом, вы соединитесь с теми настоящими, обнажёнными чувствами, которые на самом деле рождают у нас праздники. При этом тревога отступит, и вы освободите место для подлинной радости и благодарности, которые также появятся за столом. Священные дни. Время благодарности. В дни праздников... Планета уязвима и чувствительна. Я вижу это на лицах людей. Под напряжением, скованностью и бешеным темпом живёт мягкость открытого сердца, как будто посланцы горя спешат от разбитого сердца к глазам, чтобы сгладить углы. Я вижу стремление к общению. Самое базовое человеческое желание вырваться из изоляции и уютно устроиться в компании друзей. Я вижу стремление к миру. Я вижу тоску по любви. Это соткана из небольших моментов во время праздничных каникул. Я ловлю взгляд водителя на парковке и улыбаюсь. Она улыбается в ответ. Незнакомые друг с другом люди. Я выезжаю со стоянки и машу рукой бездомному на углу. «Мы можем ему что-нибудь дать, мамочка?» спрашивает мой сын. «Я знаю, что у меня нет мелких купюр». Я лезу в бумажник и протягиваю сыну крупную купюру, а он опускает стекло и протягивает её мужчине. Мужчина видит купюру, задыхается и отворачивается, затем снова поворачивается и, заикаясь, говорит сквозь слёзы. «Благослови вас Бог!» Я кладу руку на сердце, и мои глаза тоже наполняются слезами. Я снова поворачиваюсь к сыну и вижу... что его улыбка сияет так же широко, как и его душа. Это священный момент. Это сезон мимолетных эпизодов, моментов простого и открытого контакта от сердца к сердцу. Мы называем эти дни праздниками, но они также и священные дни, поскольку в них заложено приглашение создать более прочную связь с миром и любовью. Мы можем сосредоточиться на чрезмерном потреблении, которое с каждым годом, кажется, только усиливается, или же на архетипе, лежащем в основе каждого священного праздника, желании соединиться с нашей истинной природой и делиться нашим внутренним благом. Для меня это и есть святость. Это не сердце. Это те моменты в жизни, когда мы соприкасаемся с Божественным внутри нас. Это может произойти на вершине горы, или на углу городской улицы. Это момент, когда наши сердца широко открыты. Достаточно широко, чтобы принять то, что Мартин Бубер называл переживанием «я-ты», стоя лицом к лицу с человеком, животным, деревом или скалой. Мартин Бубер, 1878-1965 Еврейский экзистенциальный философ в своей главной работе «Я и ты» противопоставляет друг другу отношения «Я-ты» и «Я-оно», описывая первое как любовный диалог между людьми или внезапное ощущение духовной силы. Это позволяет нам видеть и быть увиденными без запретов или препятствий. Одним словом, это любовь. Вот что это за дни. Вот что значит погрузиться в подземную реку, которая лежит в основе праздников, формирует их и делает священными. Мы отдаём и сами получаем от этого удовольствие. Когда вы входите в эту реку, которая шумит под бешеным тревожным пульсом внешнего слоя покупок и вечеринок, расходов и приготовлений, вам предоставляется возможность узнать больше о том, что на самом деле означает «любить». Самое большое, что мы можем подарить человеку, это увидеть его сущность. Когда мы смотрим в глаза другого человека и видим его глазами любви, мы даём ему великий дар. Я нахожу завораживающим, хотя и неудивительным, тот факт, что для многих моих клиентов помощь другим — является неотъемлемой частью жизни. Это учителя, медсёстры, врачи, социальные работники и, конечно же, родители. Это люди, чьи сердца так же велики, как луна. Они легко отдают и видят сущность других, но им трудно увидеть свою. С этого всё и начинается. В тот миг, когда завеса спадает и Земля наклоняется на своей оси, принося зиму мы возносим молитву пожалуйста помоги мне увидеть мою доброту пожалуйста дай мне знать что я любим вспомнив о своей доброте хотя бы на одно мгновение вы сможете перевести свой внутренний компас в режим отдачи и ваша тревога уменьшится важно знать что отдавать не значит мешать исцелению эгэ любит повторять если я не полностью исцелен, то как я могу отдавать? Отдавание облегчает исцеление, а исцеление питает отдавание. они работают в тандеме, близнецы симбиотические полюса, которые помогают нам расти и приближаться к любви. И чем больше любви мы взращиваем, тем меньше остается места для страха. девивиз этого сезона дарение Отдавание. Мы фокусируемся на том, чтобы дарить подарки, но что, если мы расширим этот фокус и включим в него дарение наших сердец? Один из лучших способов практиковать это — пообещать себе, что вы будете использовать момент встречи с каждым человеком вплоть до Нового года, от ваших близких до совершенно незнакомых людей, для того, чтобы увидеть в них доброту. Я как-то читала о Равине, который беззвучно говорил каждому встречному. «Техарах хэ» — «Твоя душа хорошая». Это похоже на то, что мы говорим в конце практики йоги — «намастэ», что означает «свет во мне видит свет в тебе». Разве не тому же учил Иисус любить ближнего, как самого себя? Разве не потому мы празднуем Рождество — рождения человека, который воплотил в себе безусловную любовь и принёс мир на эту планету. Каково было бы привнести подход Христа в наши сердца и сделать это сознательной практикой? Видеть добро в любой жизни, которой мы тем или иным способом прикасаемся и отражать его обратно. Видеть духовными глазами, которые находятся в нашем сердце. Я вижу тебя, Я вижу твою доброту. Я вижу твое сердце. Я не знаю, какие истории и переживания привели тебя к этому моменту в твоей жизни. Но когда я вручаю тебе эту купюру, я даю тебе больше, чем деньги. Я даю тебе мгновение любви. Мы — два человека, каждый из которых страдает по-своему. Каждый соприкасается с Божественным по-своему. Когда я надиктовываю это, я держу тебя в своём сердце. Я посылаю тебе свою любовь. Надеюсь, для тебя найдётся тёплое местечко на ночь. Надеюсь, у тебя есть одеяло. Надеюсь, у тебя есть еда. Я надеюсь, что мои мысли неким таинственным образом дойдут до тебя». Я молюсь о более мирной планете, где все существа свободны, невредимы и любимы. Если бы каждый человек настроил свой внутренний компас на то, чтобы видеть сущность других, планета, на которой мы живём, была бы другой. Возможно, в празднике мы сможем разглядеть эту планету, видя в других добро, возвращая его и посылая молитвы о мире каждое сердце, которое встречаем. Есть две реки, шум которых слышится в течение праздничного сезона. Река тревоги, вызванная необходимостью потреблять, общаться, быть шумными и занятыми. И река любви с её водами дарения и благодарности. Чем больше вы соединяетесь с великой, мощной рекой любви, которая течёт вокруг нас и между нами, тем больше вы открываете своё сердце и вытесняете из него тревогу. Поступая так, вы превращаете праздники в священные дни. Прислушайтесь к ростку. Зима — трудное время для эмоций. В тёмные месяцы с укороченным световым днём психика убаюкивает нас и погружает в свой подземный мир, где мы находим непролитые слёзы, неизведанные страхи и скрытые мечты. Мы можем избегать нашей тени в течение долгих летних дней с бесконечными весёлыми развлечениями. Но когда наступает осень, а затем и зима, за суетой и блеском подарков и вечеринок, когда длинный-длинный месяц январь разворачивается в тишину февраля, нет другого места, куда можно было бы обратиться кроме как внутрь себя. И если у вас нет стабильных отношений с нашей эмоциональной жизнью, легко может случиться то, что наша культура называет депрессией. Депрессия имеет множество значений. С точки зрения Юнга, депрессия — это призыв души к спокойствию и комфорту в ожидании и небытии, которые определяют лиминальную промежуточную. зону. С точки зрения трансформаций, зимняя депрессия — это то, что неизбежно следует за высшей точкой лета. То, что шло вверх, должно уйти вниз. И когда мы примем эту истину жизни, мы сможем перестать бороться с архетипической энергией, которая так явно присутствует в течение этих месяцев. И вместо этого вдохнуть тишину, И возможно обнаружить лежащие внутри неё дары. Каждый раз, когда мы настраиваемся на то, что есть, а не на ожидание того, что, по нашему мнению, должно быть, у тревоги остаётся всё меньше сил, чтобы овладеть нами. Когда мы погружаемся в тишину с благоговением и любопытством, мы можем удивиться тому, что там найдём. Да, там может быть море слёз, которое нужно пролить. Там могут быть одиночество и неуверенность, уязвимость и страх перед неизвестным. Но есть там и нечто мерцающее под зимними снегами. Семя творчества, момент возможности, который, если уделить ему внимание, может быть превращен в нечто новое. Стихотворение, рассказ, проект, рецепт, танец, песню, картину. Оно еще не готово расцвести во всей красе, но начало уже положено, и вы можете услышать его, только если остановитесь, чтобы прислушаться. Я приглашаю вас в зиму прислушаться к семенам, что хотят вырасти. Прислушайтесь к легкой вибрации энергии «да», которая жаждет создать новую жизнь. В зиме заложена архетипическая энергия, особенно сильно, Её можно почувствовать в феврале, поскольку этот месяц предшествует весне. Сок в деревьях начинает ускоряться. Животные, всё ещё пребывая в глубокой спячке, чувствуют, что первый тёплый ветер уже близко. Вот-вот на земле появятся подснежники. Что же вибрирует внутри вас? Какой маленький творческий импульс пускает свои корни, готовый начать своё путешествие, по родовому каналу психики, и однажды проявится как нечто новое и живое, что родится в этот мир. Весна — пора возрождения. На пороге весны мы начинаем замечать тихое пробуждение внутри себя. Наши намерения дремали все последние месяцы, но теперь мы видим, как пробиваются первые зелёные ростки, и понимаем, что надвигается рассвет чего-то нового. Весна — это время надежды и обновления, когда, воодушевленные увеличением света и тепла, мы находим в себе силы предпринять необходимые действия, чтобы подтолкнуть новое, нерешительное начало к его полному пробуждению. Теперь самое время спросить себя, что желает вам мне родиться. Если я что-то решил в канун Нового года, как мне использовать энергию обновления, чтобы призвать это намерение к действию? Какие ростки новых начинаний покоились в подземных пещерах моего разума и теперь расцветают, чтобы принести свои плоды? Весна — это прекрасное время, чтобы оседлать мощную энергию возрождения вокруг вас и с её помощью — заставить ваше намерение прожечь слой сопротивления, который мешает исцелению. Зачастую смену времён года можно легко заметить и тем самым помочь своей внутренней трансформации. Например, в прошлом году я консультировала мать двух девочек. Младшая девочка с энтузиазмом отдавалась каждому новому занятию и, казалось, в её жизни не было трудностей. Старшая же, напротив, была более осторожной и чувствительной, и прошлым летом она очень хотела овладеть искусством езды на велосипеде. Девочка отчаянно хотела кататься вместе со своими друзьями, но что-то удерживало её. В первые дни весны, когда потеплело, я посоветовала своей клиентке сказать её дочери следующее. «Весна здесь, чтобы помочь тебе освоить это новое умение», Точно так же, как первые подснежники, которые смело высовывают свои головки, даже когда угроза зимы все еще рядом, ты можешь найти в себе мужество снова попытаться прокатиться на велосипеде, даже если тебе страшно. Может быть, ты просто была не готова прошлым летом. Я думаю, что теперь ты готова. А ты как думаешь? Девочка сказала, что да, она была готова. И да, она все еще была напугана. Затем мать и дочь отправились на прогулку, чтобы понаблюдать за тем, как весна входит в свои права. Они заметили крошечные зеленые почки на деревьях и тонкие стебельки диких трав, поднимающиеся по склонам холмов. Они прошли пешком несколько миль, затем остановились отдохнуть и почувствовали теплое солнце на своих лицах. Когда они вернулись домой, девочка впервые поехала на велосипеде. Если зима была временем скорби, то легкий весенний ветер смоет ее остатки. Если зима была временем болезни, то свежесть весны вернет вам здоровье. Если зима была сезоном потерь, обратите внимание на новую жизнь и возрождение вокруг вас. Если зима была сезоном тишины, пригласите весенних птиц вернуться и вернуть в вашу жизнь песню. Если зима была сезоном безнадёжности, соединитесь с вечными символами надежды, которые возрождаются в природе, как бы говоря, «Сегодня новый день. Сегодня я могу начать что-то новое и найти это начало внутри себя. Сегодня я жив, и я благодарен за это. Сегодня я вижу, как любовь проявляется в чудесах природы и шепчу тихое, но уверенное». Да. Нетерпеливость весны. Каждую весну в воздухе витает какое-то возбуждение. Я чувствую это в деревьях. Их накопленный за зиму сок пульсирует, рождая новые почки и листья. Я вижу это в своих клиентах. Они вырываются из личности, которая больше им не подходит, личности одинокого человека, личности человека без детей — или сотрудника на нелюбимой работе. Я чувствую это во многих творческих людях вокруг меня, когда они работают над завершением финальных стадий проекта, которые они хотели выпустить в мир в течение многих лет. Я узнаю это в себе, когда пытаюсь найти равновесие, которое, кажется, постоянно ускользает от матерей. И я наблюдаю это в своих сыновьях, Всё их существо чешется от постоянного дискомфорта, когда они подходят к своей следующей стадии роста. Осенью природа приглашает нас обратиться внутрь самих себя, быть готовыми, подобно деревьям, сбрасывающим листву, освободиться от того, что нам больше не нужно. Но в течение весны, сезонного антагониста осени, мы также можем увидеть те заброшенные места, что были выявлены во время зимней спячки, и избавиться от них. Это совсем другое избавление, чем то, которое происходит осенью. Скорее, это признание того, что новая стадия находится в пределах досягаемости, и для того, чтобы принять её, мы должны пройти через некомфортную стадию зуда, когда отпадает слой старой кожи. Внешний мир — находится на пороге полного расцвета и торжества лета. Если мы внимательно посмотрим, то увидим, что наш внутренний мир также находится в этом одновременно некомфортном и волнующем состоянии ожидания. Иногда нетерпеливость — это призыв к действию. Мы оцениваем сложившуюся ситуацию и смотрим, можно ли раскрыть в нас какие-то другие возможности. Но иногда... Наша склонность делать, решать и исправлять мешает нам просто наблюдать нашу нетерпеливость и верить, что новое рождение возникнет через это наблюдение естественным образом. Лето — пора торжества. Лето — это пора простых и вечных радостей. Оно резвится, как счастливое дитя, между невидной весной и меланхоличной осенью. ожидая, что мы примем в себя его необузданное восхищение жизнью. Это время, когда мы ходим босиком по траве. Мы смотрим, как дети бегают под каплями разбрызгивателей и бесстрашно бросаются на Слип-н-Слайд. Слип-н-Слайд игрушка, выпускаемая компанией Вам-Оу. Игрушка представляет собой длинный лист тонкого пластика, обрамлённый с одной стороны, изолированный трубчатой складкой. Трубку можно подсоединить к обычному садовому шлангу. Вода делает пластик скользким, превращая устройство в некое подобие водной горки. Мы носим соломенные шляпы, сарафаны и сандалии, наслаждаясь ванильным мороженым в вафельном рожке. Однажды летом, много лет назад, когда мои мальчики были ещё маленькими, Мы с моим старшим сыном, не сговариваясь, создали наш дневной ритуал. После того, как его младший брат задремал, мы схватили наши солнечные шляпы, взялись за руки и вышли в сад. Несмотря на то, что наше утро было испорчено, как только мы ступили на камни, отмечавшие край нашего сада, мы глубоко выдохнули и почувствовали, что напряжение исчезло. Вдали от компьютеров телефонов и растущего бороха детских вещей, заполнявших наш дом, мы вошли в естественный ритм, занимаясь самыми простыми делами – прополкой, поливом, уборкой урожая. Водопад слов, который обычно срывался с его шестилетних губ, замедлялся, как будто его мысли следовали за ритмом его действий. Здесь было достаточно пространства, чтобы услышать пение птиц и журчание ручья. У него было достаточно времени, чтобы нагнуться и посмотреть, как пчела сушит свои натруженные крылья под жарким полуденным солнцем. После того, как мой сын набирал полные карманы зеленого горошка, мы возвращались в дом, садились вместе в плетеные кресла на застекленной веранде и дивились этим восхитительным зеленым сокровищем. «Это лучше, чем конфеты», говорил он, наслаждаясь сладостью гороха, который мы вместе сажали ранней весной. Так просто, но так здорово. Это был, без сомнения, кульминационный момент каждого дня. Секрет заключается в том, чтобы начать замечать маленькие чудеса, которые окружают нас. Особые моменты жизни, которые могут подарить нам чувство глубокой радости и благодарности. Может показаться, что нужно приложить титанические усилия, чтобы вырваться из плена экранов и нескончаемого списка дел. Но без этого вы не познаете простых радостей лета. В обществе, которое преклоняется перед технологиями, достижениями и эффективностью, подталкивая нас к безумному темпу, который усиливает тревогу, мы должны прислушиваться к тому, что побуждает нас замедлиться, до естественного темпа. Эти мгновения — лекарство для беспокойного ума. Это то, чего жаждет душа, и лето изобилует такими возможностями. Мы можем растянуться под деревом, как кошка в тени, или расслабиться под вечерним зноем. А можем спуститься в парк на 10 минут посреди рабочего дня, чтобы посидеть на скамейке, и, жуя хрустящее красное яблоко, понаблюдать, как по небу плывут облака. Вы помните, как в детстве находили в очертаниях облаков динозавров и собак? Во время этого, напоминающего о детстве сезона, мы можем вновь стать детьми и вспомнить, что именно такие простые моменты, над которыми не властно время, рождают в нас больше всего радости. Практика. Наставление в сезон. Когда мы настраиваемся на основное действие каждого времени года, мы можем использовать энергию, которая пронизывает мир, что облегчит нашу собственную трансформацию. С наступлением каждого сезона уделите время для ведения дневника и рассмотрите следующие вопросы. Осенью, когда вы наблюдаете за падением листьев, Откройтесь энергии избавления от старого и ненужного и спросите себя, с чем настала пора прощаться. Зимой, когда тишина опускается на землю и вы замечаете спячку вашей собственной души, спросите себя, что возникает в тишине и одиночестве. Весной реальные и метафорические семена пролежавшие в спячке несколько месяцев, осторожно прорастают, а затем распускаются в полном цветении, и вы можете спросить себя, что готово родиться. А летом, когда вы пожинаете плоды своего труда и наслаждаетесь водой и солнечным светом, спросите себя, что я могу сейчас отпраздновать?